с одним из слуг господина Кольбера. Где? Возле конюшни. Как так? Все мои слуги на ножах со слугами этого мужлана. Однако, повторяю, я видел его, и когда он вошел, его физиономия показалась мне знакомой. Почему же вы ничего не сказали, когда он был здесь? Потому что только сию минуту я припомнил. Вы меня пугаете, сказал Фуке и позвонил. Лишь бы мы не опоздали, прошептал Арамис. Фуке позвонил вторично. Явился коммердинер. «Тоби!» — крикнул Фуке. «Позовите Тоби!» Слуга удалился. «Вы предоставляете мне полную свободу действий не правда ли?» «Полнейшую!» «Я могу пустить в ход все средства, чтобы узнать истину. Все!» Даже запугивание. Я уступаю вам обязанности генерального прокурора. Прошло 10 минут. Тоби не появлялся. Выведенный из терпения Фуке снова позвонил. «Тоби!» — крикнул он. «Его ищут, Ваша милости поклонился Камердинер. «Он где-нибудь близко, я никуда не посылал его. Я пойду поищу его, Ваша милость!» И Камердинер снова удалился. Арамис в молчании нетерпеливо прогуливался по комнате. Фуке зазвонил так, что мог бы разбудить мертвого. Вернулся Камердинер, он весь дрожал. «Ваша милость, ошибается», — сказал он, не дожидаясь вопросов Фуке. «Ваша милость, вероятно, дали какое-нибудь поручение Тоби, потому что он пришел на конюшню, вывел лучшего скакуна, оседлал его и уехал». «Уехал?» — вскричал фука Скачите, поймайте его! — Полно. Арамис взял его за руку. — Успокойтесь. — Дело сделано. — Сделано? — Конечно. Я был в этом уверен. Теперь не будем поднимать тревоги. Разберем лучше последствия случившегося и постараемся принять меры. — В конце концов... Вздохнул Фуке. «Беда невелика. Вы думаете?» «Конечно. Всякому мужчине позволительно писать любовное письмо к женщине». «Мужчине — да. Подданному — нет. Особенно, когда женщину любит король. Друг мой, еще неделю назад король не любил лавальер». Он не любил ее даже вчера, письмо написано вчера. И я не мог догадаться о любви короля, когда ее еще не было. «Допустим», — согласился Арамис, — «но письмо, к несчастью, не помечено числом. Вот что особенно мучит меня. Ах, если бы на нем стояло вчерашнее число, я бы ни капли не беспокоился за вас». Фуке пожал плечами. «Разве я под опекой?» и король властвует над моим умом и моими желаниями? Вы правы, согласился Арамис. Не будем придавать делу слишком большого значения. И потом, если нам что-либо грозит, мы сумеем защититься. Грозит? Удивился Фуке. Неужели этот муравьиный укус вы называете угрозой, которая может подвергнуть опасности мое состояние и мою жизнь? Ах, господин Фуке... Муравьиный укус может сразить и великана, если муравей ядовит. Разве ваше всемогущество, о котором вы недавно говорили, уже рухнуло? Я всемогущ, но не бессмертен. Однако, мне кажется, важнее всего отыскать Тоби, не правда ли? О, его вам теперь не поймать, — сказал арамист И если он был вам дорог, наденьте траур. Но ведь он где-нибудь да находится. Вы правы. Предоставьте мне свободу действия. Отвечал Арамис. Четыре шанса принцессы. Королева-мать пригласила к себе молодую королеву. Больная Анна Австрийская дурнела и старилась с поразительной быстротой, как это всегда бывает с женщинами, которые провели бурную молодость.